СИМБИОНТ Интеллигентный фельдшер Саша Певцов и брутальный водитель Толик Гаранин работали вдвоем на одной фельдшерской бригаде. Причем не только работали, но и дружили. Вместе отмечали окончание суток и прочие праздники. Одно время Саша крутил роман с сестрой Толика, но у них как-то не сложилось. И правильно сделал Сашка, что послал Натьку куда подальше говорил толик это же не женщина а тигра в змеином обличии и даже батя наш слово сказать боится ну батя у толика был человек серьезный и даже очень три ходки и одна черепно-мозговая травма в анамнезе. Когда он из окна выглядывал, то сразу же затихал весь двор надо быть выдающимся человеком, чтобы добиться такого уважения на рабочей окраине. И вот однажды летом Саша с Толиком вышли покурить во двор после проводов смены. Ну, то есть после принятия по 250 грамм огненной воды в честь окончания очередного дежурства. «Ой, хорошо», — констатировал Толик после первой затяжки. «Я в такие моменты часто думаю о том, кто я такой». «И зачем живу?» «Ты, мой симбионт», — пошутил Саша. Толик с размаху дал ему в зубы. В результате сломал нижнюю челюсть и тут же ужаснулся содеянному. Ну а что удивительного? Крепкие напитки после бессонной ночи порой действуют парадоксальнейшим образом. Одних на любовь ко всему сущему пробивают, других на агрессию и рукоприкладство. Сашу госпитализировали. Официальная версия гласила, что Саша неудачно упал и ударился подбородком о ступеньку. Кающийся Толик возил Сашу в больницу супчики, которые варила Натька, и кормил ими с ложечки. Когда Толик дежурил, это делала Натька. Но несмотря на такое самоотверженное самопожертвование, выражение доктора Абашидзе, у них с Сашей все равно не сложилось. На подстанции удивлялись. «Толик, ну ты чего? Ну как ты мог? Лучшего друга Сашу!» «Да сам не знаю. Виновато оправдывался Толик. Нашло на меня что-то. Саша меня обозвал обидно, вот я и взеерился. А, прости, как он тебя обозвал-то? Да не помню, но обидно. На пидора похоже». Загадочное слово, способное привести к таким серьезным последствиям, заинтриговало всю подстанцию. Народ перебирал все возможные варианты, но всякий раз Толик говорил, похоже, но не то. Дойдя до слова «Гетевран», значение которого объяснил доктор Абашидзе, народ отчаялся и решил дождаться возвращения джедая, то есть Саши. Может, хоть он вспомнит сие злополучное слово. Интересно же. Дождались. Узнали. Три года назад Толик вышел на пенсию. И до последнего дня его звали не по имени-фамилии, а симбионтом. Некоторые новые сотрудники думали, что это его настоящая фамилия. Удивлялись, фамилия явно не русская, а ее обладатель Курнос Белобрыс. Парадокс парадоксальный